Равнокрылые и хоботные. У насекомых может быть одна или две пары крыльев. Если имеется две пары, то в большинстве случаев одна отличается от другой длиной или плотностью. Но более чем у 30.000 видов насекомых крылья одинаковой плотности. Этих насекомых и объединили в один отряд равнокрылых. Есть и второй общий признак хоботок. внутри которого острые и длинные, у некоторых видов длиннее всего тела, щетинки. Отсюда и второе название отряда хоботные. Хоботки это виды изменённые губы, а щетинки виды изменённые челюсти. Щетинки тонкие и очень гибкие, заключены в трубочку хоботок, как футлярчик. Двигается в футлярчке щетинка свободно, а согнуться не может. поэтому легко прокалывает кожицу растений. Растения, точнее их сок, единственные пищи этих насекомых, ведь ни грызнуть, ни кусать они не могут. Есть у хоботных и другие общие признаки, но часто видны они лишь при специальном и тщательном исследовании. А вот различия сразу бросаются в глаза. Действительно, насекомые отряда равнокрылых хоботных настолько разные, что систематики разбили их на несколько групп. К одной из таких групп подотрядов относятся цикады, знаменитые певцы, о которых мы уже говорили в этой книге. Конечно, не все цикады такие певцы, и не все издают звуки по громкости не уступающей паровозным свисткам, как некоторые цикады, живущие в Индии и Южной Америке. Но поют всё-таки все. Образ жизни разных видов цикад с хош Самка откладывает яички под кору веток или в черешки листьев. Появившаяся личинка падает на землю и зарывается в неё, иногда довольно глубоко, на метр и больше. Живёт личинка на корнях растений, а перед тем как превратиться во взрослое насекомое, поднимается на поверхность. Но происходит это у разных цикад по-разному. У одних процесс развития длится 2 года, у других 4, а есть и такие, которые в стадии личинок находятся 17 лет. Личинки не похожи на взрослых насекомых и отличаются друг от друга. А взрослые, в общем-то, похожи все, только разных размеров. Например, живущая в Индонезии царственная или королевская цикада имеет длину 6,5 см. И в размахе крыльев достигает 18 см. А заходящая довольно далеко на север горная цикада величиной всего 2 см. Кстати, название горная неудачное. Эта цикада прекрасно живёт и в равнинных лесах Украины и на юге, и даже доходит до Костромы, где гор как известно тоже нет. Однако цикады довольно редкие в нашей стране насекомые. В посуди сам Сейчас известно 1700 видов певчих цикад. А в нашей стране живёт всего несколько видов. Кроме горной, наиболее известной дубовая и обыкновенные обитатели южных лесов. А вот так называемых цикадок в нашей стране гораздо больше. Это тоже цикады, но не поющие. И потому что они маленькие, называются не цикадами, а цикадками. Цыкадок на Земле тоже много, более 1300 видов, и они тоже разные. Наиболее известный у нас, пожалуй, цикадки пенницы. Летом на травинках часто встречаются белые комочки, похожие на комочки пены. Если осторожно раздвинуть такой пенистый комочек, то внутри можно увидеть крошечное зеленоватое существо. Это личинка пенницы обыкновенной. А пена — ее дом, который личинка построила собственными ногами. Да, в буквальном смысле собственными ногами. Воткнув хоботок в травинку, личинка-пенница высасывает сок растения, затем выпускает его, добавляет капельку воздуха и быстро-быстро работая ножками, взбивает эту жидкость. Получается пенистая шапка, которая не падает с травинки, потому что личинка добавляет в пену еще и вязкое вещество. Конечно, такая шапка не очень надежная и защита от врагов, но под ней все-таки безопасней, а главное, нет угрозы высохнуть на солнце и погибнуть. Взрослые пенницы не нуждаются в подобной защите. Во-первых, их покров не такой нежный, как у личинок, во-вторых, они не сидят на месте неподвижно. И от солнца укрываются в траве, а при опасности быстро удирают. Кто не видел, как выскакивают они из-под ног идущего по траве человека, будто капельки брызг разлетаются они во все стороны. Поймать такую цикадочку непросто. Но если всё-таки удастся это сделать, она немедленно притворится мёртвой. А другая ещё и продемонстрирует свои кровавые раны, красные пятнышки на брюшке и на крыльях. За это её так и называют пенница раненая. В нашей стране живёт много видов пенниц, но всё-таки большинство обитает в жарких странах. Там есть и такие, как, например, многооскарская пенница, которая выделяет столько жидкости, что однажды ввела в заблуждение даже знаменитого путешественника Ливингстона. Он остановился под деревом, заселённым этими насекомыми, и решил, что стал свидетелем очередного африканского чуда ливня при совершенно безоблачном небе. Горбатки тоже относящиеся к равнокрылым, всегда привлекали внимание и коллекционеров, и ученых. Коллекционерам, конечно, очень хотелось бы иметь в коллекции таких удивительных насекомых, как, например, горбатки, живущие в Южной Америке. А специалистов занимает вопрос, зачем у них все эти фантастические выросты, и гребни, и шипы, и горбики? Причем любопытно еще вот что. Чем севернее обитает горбатка, тем она скромнее, тем меньше у нее всяческих украшений. Это же относится и к фонарницам. Тропические виды не только ярче окрашены, не только крупнее, что, в общем-то, типично для насекомых тропиков, но и основной признак, за который все семейство получило название — лобная часть головы, вытянутая в длинный конус, напоминающий какой-то фонарь, выражена у них гораздо ярче, отчетливее. Если в группе цикадовых есть и карлики, и великаны, то в другой группе примакрылых одни лишь карлики. Самый крупный насекомое этого подотряда не более 6 мм, а живущие у нас ещё меньше, не более 3 мм. Может быть, потому что насекомые эти маленькие и прыгают по листьям, их назвали листоблошками. Но это не блошки. Внимательно рассматривай такое насекомое, и можно увидеть, что оно похоже на цикадку. Осенью листобложки откладывают крошечные, едва заметные невооруженным глазом, кучки оранжевых яичек. Весной из них появляются личинки, которые вгрызаются в почки яблони, сосут сок и тут же выделяют его. Иногда во время массового размножения листобложек, выделенного сока, густого и сладкого, как мед, так много, что он сплошь покрывает листья. За это листобложек называют лестобложкой. яблоневыми медвеяницами или меденицами. Другие виды листоблошек, живут и на груше, и на ольхе, тоже выделяют мёд и называются соответственно грушевой или ольховой листоблошкой. Но не надо путать выделение медениц с медовой росой. Медовая роса выделение других насекомых, тоже из отряда равнокрылых, хоботных, тоже очень маленьких, но совершенно иных. Это выделение тлей. Мы уже говорили с тобой об американке Филоксере, губившей, да и сейчас губящей виноградники. Не меньше вред принесла и другая американка — кровяная тля, прозванная так за то, что малейшим прикосновением ее можно раздавить, и на длинных воскообразных нитях, покрывающих эту тлю, выступает красное кровавое пятно. Однако немалый вред приносят и наши европейские тли. Так, например, в садах вредит зелёная яблоневая тля. Хотя она и названа яблоневой, вредит и груше, и боярышнику, и айве. Есть тли, повреждающие огородные растения. К счастью, у них немало естественных врагов. К тому же человек научился помогать врагам тлей, даже переселять их и приручать. Ты уже знаешь об этом. Но тля очень сильна своей численностью, своей способностью размножаться в огромных количествах. Поэтому, несмотря на все меры, она ещё продолжает наносить вред диким и культурным растениям. Сила тли не только в способности размножаться в огромных количествах, но и в том, что у неё есть активные защитники. И не кто-нибудь, а те самые насекомые, которые нередко спасают большие участки леса от опасных гусениц. Те самые, которых люди даже специально переселяют, чтобы сохранить леса. Короче говоря, это муравьи. Да, вот так получается. Верные, давние, активные наши друзья муравьи, непримиримые ко многим вредителям леса, не только не трогают тлей, но охраняют их и защищают, растят и пестуют. Тли, как известно, сосут сок растений. Но высасывают его гораздо больше, чем требуется им для еды. Поэтому большую часть сока тли выпускают, не успевая переварить. Выделения тли иногда покрывают листья и стебли растений сплошной плёнкой. Вот это как раз и есть то самое, что в народе называется медвежаней рассой. Муравьи большие любители тлиного мёда. Благодаря этому между ними и тлями за многие тысячелетия выработались определённые и очень сложные отношения. Некоторые виды тлей и муравьёв настолько сблизились, что первые превратились в дойных коров, а вторые в их пастухов и защитников. Обычно это бывает так. Муравей-пастух подходит к тле, щекочет её усиками, и та немедленно выделяет капельку сладкой жидкости. Муравей-пастух передаёт её подоспевшему муравью-носильщику, который доставит мёд в муравейник, и снова начинает доить тлю. В то же время пастух постоянно на страже, и если появится поблизости божья коровка или какой-то другой стребитель тлей, прогоняет их. Однако некоторым муравьям этого мало, и они превратили тлей в настоящих дойных коров, которых осенью загоняют в хлев, а весной выпускают на пастбище. И что самое любопытное, тли принимают это как должное. Они не только не делают каких-то, пусть даже безнадёжных попыток освободиться, не только не выражают протеста или недовольства, а наоборот, поджимают ножки, чтобы не цепляться за ветки, когда муравьи осенью волокут их в стойло, а весной выносят на пастбище. А когда на пастбище, то есть в колонии, обосновавшейся на какой-то ветке, тлей становится слишком много, муравьи расселяют их. Подхватив тлю, муравей отправляется с ней на соседнюю ветку или на соседнее дерево. Особенно большое значение такое расселение имеет для тлей, живущих на корнях растений. Слабенькие насекомые не способны самостоятельно добраться до корней. Слой земли для них непреодолимая преграда. Для некоторых тлей, чтобы оградить их от непогоды или врагов, муравьи строят специальные коровники. Над тем местом, где сидят на стеблях коровы, возводят земляные крыши. Если же такая крыша будет кем-то разрушена, и тли окажутся в опасности, муравьи, не думая о себе, в первую очередь бросаются спасать свое стадо. А за все это муравьи требуют от тлей лишь одного — молока. И тли в изобилии снабжают их молоком. Есть тли, которые за день выделяют жидкости во много раз больше, чем весят сами. Подсчитано, что сравнительно небольшая колония, 20 тысяч особей, черного муравья древоточится, получает за лето около шести с половиной килограммов тлиного молока. Недаром же еще Линней назвал тлей «фармикарум вакка» — муравьинами коровами. И, наконец, последняя группа отряда прямокрылых хоботных — насекомые, названные кокцидами или червицами и щитовками. Малосведущий человек, увидав впервые самку-щитовку, У самницы не только в том, что это насекомое, но вообще поначалу не поверит, что перед ним живое существо. Действительно, круглый, совершенно неподвижный бугорок, окрашенный под цвет коры растения, на котором сидит. Скорее нарост какой-то, а не насекомое, но щитовка насекомое. И не всегда она сидит так, и не всегда имеет такой цвет и форму. В личиночном состоянии щитовка настолько подвижна, что её даже зовут бродяжкой. Действительно маленькие и проворные, длинноногие личинки едва появившись на свет, быстро бегают, отыскивая подходящее для жительства место, а то и улетают, подхваченные ветром далеко от мамаши. Опустившись на подходящее кормовое растение, личинка зацепляется ногами, прокалывает хоботком верхний слой растения и начинает питаться. Постепенно у неё исчезают ноги, усики, глаза. Меняется и форма тела. Она становится круглой, выпуклой, спинной покров затвердевает или сверху образуется плотный восковой щит. И насекомое оказывается навек прикованным к месту. Там под щитом или под плотным покровом самка откладывает яички. Там появляются личиночки, и оттуда отправляются они в своё первое и последнее путешествие. Но всё это относится к акцидам-щитовкам. Акцит, которые передвигаются, а яички таскают за собой в восковом мешочке, называют червецами. История энтомологии знает немало героических сражений с вредными насекомыми. Одно из таких сражений, где человек с честью вышел победителем, А такой бывает далеко не всегда. Произошло в 1931 году в нашей стране, когда на цитрусовые растения напал привезённый случайно из Австралии желобчатый червец или ицерия. Никакие меры не помогали, и все цитрусовые Черноморского побережья Кавказа были под угрозой. Но люди догадались привезти и сумели акклиматизировать естественного врага червеца, и вредитель был побеждён. Примерно такое же произошло с Калифорнийской щитовкой, тоже случайно завезённой и тоже размножившейся в угрожающих количествах. Впрочем, и местные виды немало вредят нашим фруктовым и плодовым деревьям. Это довольно крупные и подвижные червецы финококки, устричные и запитавидные щитовки и другие. Несмотря на то, что практическое значение этих насекомых велико, они ещё по-настоящему не изучены. Да и известные людям очевидно далеко не все прямокрылые.